Глава двадцать седьмая «Хозяка!» Мягкое мурчание и влажный нос, которыми Ари тыкает мне в ухо. «Хозяка, просыпаться!» «Уф, прекрати!» Отмахнулась я от нее и попыталась открыть глаза. Светлый потолок, мягкий дневной свет, проникающий через плотные синие шторы. Я резко села и осмотрелась. Наша с александром спальня «Ари, у нас получилось?» «Получится!» Радостно поведала она мне и запрыгнула на живот. «Все получится, хозяк. Портал лопнуть и исчезнуть, как пустое место, и лед исчезнуть, теглый брыскрошится, как песок. А остаться только снег». «А где александр «В замке сейчас находится король. А не говорить». Отчиталась Ари. А я сняла ее из себя, встала и кинулась к шкафу. «Позови служанку Ари. Я хочу присутствовать при этом разговоре». «Сейчас, хозяка!» Фамильяр шмыгнул в пространство, а через несколько минут в дверь спальни постучали. «Ходи!» «Миледи, вам нужно лежать!» ахнула служанка, вцепившись пальцами в юбку своего платья. «Лекарь приказал вам не вставать с кровати!» «Потом отлежусь!» отмахнулась я от нее. «Помоги одеться!» «И проведи в кабинет герцога до Левроя!» «Как прикажете!» Пискнула девушка, помогая мне избавиться от ночной сорочки и зашнуровать платье персикового цвета и длинными шерстяными рукавами. Через несколько минут я уже спешила по коридору в сторону кабинета. Служанка буквально бежала за мной, не успевая. Со стороны даже сложно было сказать, кто кого провожает к кабинету лорда. «Может быть, свободно». Не оборачиваясь, бросила я, стуча и тут же открывая дверь. «Тем самым...» С этого самого момента вы с супругой героя королевства Брейсея. Валтон фон бикслей сидел в глубоком кресле и медленно говорил, когда я ворвалась в кабинет и присела в быстром реверансе. «Анна, вам сейчас нужно отдыхать?» Сандер метнул в мою сторону недовольный взгляд. «Почему вы встали с постели?» «Не могла пропустить этот разговор», — честно призналась я. «Приношу свои извинения за то, что так прихожу без разрешения, «Надеюсь, Ваше Величество, вы не против, если я поприсутствую?» «Вовсе нет», — мягко улыбнулся монарх. «Более того, вы ведь тоже часть этой истории, леди Анна. Но, к сожалению, мне уже пора возвращаться в замок. Мой визит неофициальный. Леди Долеврой, спешу вас известить первое что в начале весны в королевском дворце будет дан бал в честь вас и ваших с мужем заслуг перед королевством». «Это большая честь, Ваше Величество!» — улыбнулась я. «До встречи, лорд Ксандр!» Король пожал руку моему мужу, подарил мне еще одну улыбку и спора покинул замок Рахмор, шагнув в пространство. Несколько долгих секунд между нами с мужем нагнетала атмосферу повисшая в кабинете тишина. «Что с церковью и жрецами?» «Почему-то ослушалась приказа. Мы задали вопросы одновременно, а я не удержался от улыбки. Выдохнула и опустилась в кресло. «Аня, ты понимаешь, что после такого ритуала нужно отдыхать? Мы совершили невероятное. Ты меня слышишь?» «Обязательно отдохну», — пообещал Александру. «Но расскажи вначале, что теперь будет». «Ты невыносима», — закатил глаза муж, обошел стол и остановился рядом со мной, прислонившись боком к столешнице. «Что будет?» «Мы герои». Церковь лишилась головы. Когда это станет понятно, будет избран новый верховный жрец. И его величество пообещал проследить за кандидатами, дабы избрали человека действительно верного вере, а не своим интересам. «Всё закончилось?» — с недоверием спросила я. «Почему-то каждый раз, как я думала, что вот оно всё, начинался новый кошмар, окунаться в это чувство опять не хотелось». «Теперь да». Ксандр мягко улыбнулся. «Больше ничего не угрожает ни тебе, ни мне». «Ни нашему ребёнку». Выдохнула я и медленно встретилась взглядом с колдуном. «Что ты сейчас сказала?» С опасными нотками в голосе поинтересовался муж. «Я беременна». Выдохнула я, вскочила с кресла и отбежала от колдуна подальше. Вот как знала, потому что после этого грянул взрыв. «Как давно ты знаешь?» Глаза Ксандра наполнились неконтролируемой тьмой. «Неделю-две». Я сделала еще один шажочек к двери, готовясь бежать от злого супруга. И при всем этом ты пошла на ритуал?» Рявкнул он. «Тьма уже опасна для ребенка, не говоря уже о демонической магии. Я думал, что твои эмоции — это отголоски встреч с аурой кристалла, а ты...» «Поговорим, когда успокоишься», — пискнула я и дернула на себя дверь. Но та предательски щелкнула замком и осталась на месте. «Черт! Вот тут меня сейчас и прибьют». аня «Ксандра уже стояла у меня за спиной. Скажи, пожалуйста, ты головой вообще думать умеешь?» «Не замечал за собой такого», — буркнула в ответ, поворачиваясь лицом к колдуну. «Вот и я что-то не заметил». Выдохнул он, провел рукой по лицу и тяжело вздохнул. «Ты подвергла опасности себя и нашего ребенка. Зачем?» И вот тут я тоже вспыхнула. Злость затопила разум и завладела сознанием, Уперевшись мужу ладонями в грудь, я выдержала взгляд чернильно-черный глаз и отчеканила. «А что было бы лучше, если бы ты узнал раньше? Что тогда? Меня бы отправили на землю, заперли бы там до тех пор, пока ты разбираешься с проблемами. А если бы ты не разобрался? Что тогда? Я одна в чужом мире и с ребенком на руках? Как его растить самой, без отца? Ты тоже думаешь, что говоришь?» Сандра опустил глаза под моим напором, вздохнул и резко-крепко обнял. Я пискнула, уткнувшись носом ему в грудь. «Я не смог спасти тебя и нашего ребёнка в первый раз. Думаешь, я бы пошёл на риск второй, зная, что ты беременна?» «Ты сейчас подтверждаешь мои слова», — сдавленно пробормотала я. «С малышом всё хорошо, я это чувствую. Ари его защищала всё то время, что мы были там». «Ари знала? Новый рык, от которого у меня мурашки пробежали по коже?» «Нет, но она-то должна была понимать, в какую опасность ты решила шагнуть». «Сандр, ты всё хорошо», — напомнила я, попытавшись высвободиться из объятий. «Но, может, даже не подумал мне отпускать. С этого дня и до момента рождения ребёнка ты под наблюдением брена Только попробуй его ослушаться. Ты меня поняла?» «Ну, чего такого я и ожидала». «Угу. Вот и отлично». В голосе к Сандре послышалась улыбка. Он ослабил объятия, немного отдалился и заглянул мне в глаза. И не смей обижаться. Сама виновата. Если с тобой или с нашим ребёнком что-то случится, я себе этого не прощу». «Да буду я у Брэн наблюдаться», — вздохнула в ответ. «Спасибо за счастье, моя душа». Колдун, наконец, позволил эмоции негодования не исчезнуть, наклонился и поцеловал. «Ты делаешь меня лучше». «Ещё раз закричишь на меня?» — предупредил я. «Заберу ребёнка и уеду жить к маме. Всё равно к ним собиралась в гости Не отделаются». Александр тихо рассмеялся и прижал меня к своей груди. твоим родителям, я так понимаю, мы отправимся уже после рождения малыша?» и «Это только потому, что ты не хочешь влиять на меня магией тьмы, с помощью которой построен ритуал?» «И это тоже». Муж подхватил меня на руки. «А теперь к брену Я просто обязан убедиться в том, что с моей женой и моим ребёнком всё в полном порядке». «Пусти!» — взвизгнула я, вцепившись в его плечи. «Я высоты боюсь». Но кто там меня уже слушал? Лорд Ксандр Делеврой. Счастье. Цельное, незамутненное и такое светлое, как стихии, что подчинилась Ане. Эта женщина смогла подарить мне чувство, которое я испытывал только с ней. Хотя, признаясь, тот момент, когда я понял, что в самой опасной затее участвовал еще наш нерожденный ребенок, я был готов придушить герцогиню де леврой, Не задушить, а придушить. Это всё же разные вещи. Хотя мало бы ей всё равно не показалось. Но стоило только заглянуть в родные глаза, как вся злость сошла на нет. Разве можно долго злиться на любимого человека? По крайней мере, у меня не получается. Злость сменилась на желание защитить. Потому первым делом я передал Аню в руки брена. Когда тот услышал, какому риску подвергла ребёнка герцогиня Делеврой, выговоры уже получили мы оба. Они приказали до родов вставать только на прогулку. И то на два часа в день. По глазам жены я видел, как она готова взвыть и сбежать, но Аня не хуже меня понимала, что больше рисковать не стоит. Так потекли дни. Спокойно, размеренно и счастливо. Единственный раз мы нарушили приказ брена, когда в первый день весны отправились на королевский бал. Аня долго подбирала наряд так, чтобы спрятать округлившийся живот. Праздник был таких масштабов, что описать сложно. Всё королевство радовалось избавлению от возможной угрозы. Приехали гости из соседних стран, прибыли высокопоставленные особы и послы. Даже несколько соседей-монархов посетило праздник. Благодарности и поздравления лились рекой. Музыка и выпивка не кончалась, а где-то там, за бокалами крепкого вина, решались государственные вопросы. Пожалуй, это было самым ярким воспоминанием из всего того времени, которое заполнило счастье. Наш ребенок начал толкаться в один из весенних дней, А потом Барен сообщил прекрасную новость, которая обоих будущих родителей поставил в тупик. «Девочка», — известил нас улыбающийся лекарь, убирая светящуюся цепочку от живота моей жены. «Девочка?» Аня закусила губу и посмотрела на меня. «Милый, ты не против, если...» «Сорель?» Спросил я, уже зная, что хочет предложить Аня. Имя, которое мы выбрали для нашего первого ребёнка. Ребёнка, которому не суждено было родиться. Это плохая примета. Покачал я головой. «Нет. Если дать ребенку его же имя...» Как-то отрешенно произнесла жена, глаза которой стремительно начали светлить. В последнее время стихии света все легче и давалось, иногда сама прорываясь в наш мир. Не зная, связано ли это было с беременностью, но это уже второй раз. Неужели просто совпадение? «Леди?» Баран испуганно кинулся к моей жене, но я его остановил. «Не мешай, она что-то видит». «Видит?» Лекарь перевёл на меня удивлённый взгляд. «Да, не прерывай видение». Целитель странно покосился на Аню, но послушался. Отступил в сторону, а моя жена рухнула на подушке. Открыла глаза, самые обычные, серые, и улыбнулась. «Это она, александр Она тоже вернулась к тебе, как и я». «Ты шутишь». Поражённо выдохнул я, опуская ладонь на живот супруги. В то же самое мгновение меня ощутимо пнули с той стороны. Аня охнула и рассмеялась. «Нет, не шучу. Быть не может. Мои девочки вернулись ко мне. Обе. Такое вообще можно принять». Тогда Сорель. Глаза защипало от неожиданности. Я улыбнулся и обнял севшую на кушетке жену. «Другого имени для нашей дочери не надо». На этом одно из самых сложных решений было принято. После чего я занялся подбором нянь. Всё же знать, что придётся доверять ребёнка на чужого человека очень сложно. Надо сказать, что этим я занимался очень долго. Настолько долго, что в один жаркий летний день ко мне в кабинет ворвалась Ари с писком о том, что Аня рожает. Сорвавшись с места, кинулся в сторону наших комнат. «Простите, я не могу вас пропустить». Дорогу преградил стражник. Да и вообще сейчас в башне было как-то многолюдно. По коридору сновались служанки передавали друг другу какие-то новости. Одна из них, с охапкой тряпок, прошмыгнула в комнаты мимо стражника. «Я приказываю». «Можете меня потом уволить». Покачал головой он. Но леди строго-настрого приказал вас не впускать, пока ребёнок не родится. «Демоны». Выдохнул я. «Нет, я мог скрутить этого молокососа, ворваться к жене и поддержать её в то время, пока наша дочь рождается на свет» но это бы полностью уничтожило значимость её слов. Аня не хотела, чтобы я была рядом с ней сейчас, значит, я буду за стеной. И дождусь, пока Сарель сделает первый вдох. После этого ни один стражник, ни одна магия не сможет удержать меня от новой встречи с женой и дочерью. Леди Анита Долеврой. Аня Соколова. «Моя принцесса». Улыбка не сходила с губ, пока я кормила дочку. Маленькая, с редкими светлыми волосиками, тонкими пальчиками и серыми глазами. Она с таким любопытством осматривала мое лицо и окружающий мир, что у меня сердце от восхищения сжималось. В тот день, когда она только появилась на свет, когда мне принесли ее обмытую и завернутую в ткань, я думала, что буду кричать от счастья. Пусть нет на это сил, пусть единственное, что я могу делать, — это лежать. Слезы навернулись на глаза, когда я впервые прижала к груди дочь, когда впервые поймала ее взгляд. Сандра уже сидел у кровати на коленях целовал мои пальцы и благодарил за такой подарок. Он взял Сорель на руки после того, как я её покормила, прижал к себе начал покачивать, убаюкивая. Малышка скуксила носик и заплакала, пока её папа не расслабил свои объятия. Судя по всему, мой муж просто не справился с эмоциями, потому что после того, как Сорель унесли няни в соседнюю комнату, в объятиях уже оказалась я. «Моя душа», — прошептал тогда Ксандр, — «моё счастье». «Я так тебе благодарен. Ты делаешь меня счастливым». тишь ты», — усмехнулась я, устраивая голову у него на груди. «Дочь, разбудишь. Отдыхай». Он прикоснулся губами к моей макушке. «Я сделаю всё, чтобы вы обе были счастливы. Я клянусь». Он ещё что-то говорил, но я просто выключилась. Силы закончились, и я уснула. Дни потекли с такой скоростью, что я только удивляться успевала. Дочь росла. Вот ей уже месяц, вот два... А вот и три. И вот она уже начинает ползать, интересуется вещами. Няне за ней просто не успевают. Когда ей исполняется четыре месяца, мы решаем, что сейчас самое время объявить всему миру о рождении леди Сорель де Леврой. Замок Рахмор наполняется гостями, придворными, дальними родственниками Эксандра. Вот так. Я улыбнулась дочери, вернув ее в колыбель. Веди себя хорошо. Особенно, когда нянюшка вынесет тебя гостям, поняла? Дочка смотрит на меня большими серыми глазами и улыбается, а моё сердце наполняется нежностью и любовью к этому маленькому человечку, к моей дорогой кровиночке. Она ещё не может ответить, но я знаю, что всё Сорель понимает, и моя уверенность крепнет, когда во время бала мы объявляем о том, что стали родителями. Няня выносит малышку, показывает её двору. Наша с Ксандром дочь держится спокойно, ни писка, ни плача несмотря на количество желающих посмотреть на нее. А когда ее, наконец, передают мне, так и вовсе начинают улыбаться. «Поздравляем, леди Анита!» «Лорд Ксандр!» Рядом с нами останавливается леди Тилрана. Женщина стоит под руку с молодым мужчиной и улыбается так, как может улыбаться только счастливая женщина. «Позвольте представить вам лорда Фралса!» произносит леди-старуха. Приятно познакомиться. Александр пожимает ему руку, я только киваю. Леди Мио, так много о вас рассказывала. Низким голосом проговаривает новый знакомый, а я с опозданием понимаю, что он только что назвал леди Телрано по имени собственному, а не по имени рода, как это делали все. Надеюсь, вы сможете посетить нашу свадьбу. Вашу свадьбу? Удивляясь, я покачиваю сарель. О, вы не знаете? Леди Телрана улыбается. «Лорд Фралс сделал мне предложение. Этой осенью его величество согласился провести ритуал». «О, мои поздравления! Я от всего сердца желаю женщине счастья. После всего, что она пережила, она это заслужила. Может, брак наконец избавит ее от звания леди-старухи? Обязательно приедем на вашу свадьбу и разделим ваше счастье». В памяти всплывает наш предыдущий разговор перед встречей со знающей. Тогда леди рана сказала, что теперь-то в её жизни всё наладится. Кажется, пора начинать верить в гадалок. Или хотя бы в одну из них. Праздник продолжается несколько дней. Я стараюсь уделять равное количество внимания гостям и дочери. Когда меня нет рядом с арель с ней возится Ари. Саинан получает настоящее удовольствие от их общения. И даже когда фамильяру достаются тычки или вырванные клоки шерсти. Да что там, она даже терпит, пока дочь тягает её за хвост. Я бы на месте Ари не стал спускать рук и это, но кошечка держится, даже пытается мурчать. А я в такие моменты чувствую, как мое сердце наполняется теплотой и счастьем. Через несколько дней в городе Каршар, принадлежащему нам с мужем, закатывают второй праздник. Наше присутствие обязательно. Жители требуют поздравить господ и увидеть нашего ребенка сандер только тяжело вздыхает и обещает, что скоро мы сможем отдохнуть от суеты. Но для меня это не напряжно. Я радуюсь вместе с каждым жителем наших земель, с каждым жителем столицы. Вместе с нянюшками мы останавливаемся в одном из постоялых дворов. Ари с любопытством рассматривает каждый уголок, а потом запрыгивает спящий сорель и сворачивается клубочком у её ног. В городе большая ярмарка, горят костры, гремит музыка. Все ждут нас. Сандр уверяет, что будить дочь нет никакого смысла. Такие праздники не длятся одну ночь. Завтра, когда жители протрезвеют, можно будет показать дочь. А сейчас мы отправимся туда сами. Я целую Сорель, приказываю нянюшкам не спускать с нею глаз и отправляюсь за александром на главную площадь. Вино и Эль льются реками. Музыка затихает только раз, пока мой муж обращается к толпе с помоста. Жители города скидывают кружки и кубки за благополучие рода Леврой и здоровья нашего первого ребёнка. Я танцуют так, как не танцевало никогда. Эйфория наполняет каждую клеточку тела. Время летит будто сумасшедшее. Небо начинает светлеть на горизонте так рано, что я убеждаюсь в словах Ксандра: праздник растянется на несколько дней. Всё происходит в один момент. Я о чём-то говорю с мэром города Мы обсуждаем планы о строительстве нового квартала и финансах на это, когда у моих ног появляется Ари. В первую секунду я не понимаю, что произошло. Почему она здесь, когда должна присматривать за нянюшками и Сорель? «Хозяка!» Перекрикивая стук барабанов, кричит Саинан. «Хозяка, беда! В таверне взорвался демонический кристалл! Сорель пропала!»